Глава 36. Знаки. Алла Викторовна, распечатайте снимки тел всех жертв, сделанные при осмотре патологоанатомом. Солнце мое на вас лица нет, что произошло? Распечатайте снимки тел жертв. Катя Вихрем ворвалась в ОВД, распахнула дверь кабинета Мухиной. Та сидела за столом одна, По её лицу было видно, если она и обращалась куда-то за помощью и информацией о самоубийстве на базе, её усилия успехом не увенчались. Да что случилось? Я, кажется, знаю, что это за знаки на трупах. Мухина резко встала, они пошли в кабинет с доской и фотографиями. Мухина открыла его своим ключом. Катя помнила, в прошлый раз она доставала снимки из сейфа, они были в папке, но она была уверена, что снимки забиты и в компьютер. чтобы было с ними удобно работать, сохраняя всё в тайне. Мухина подключила ноутбук к принтеру. Тот заработал. Катя брала каждую распечатку. Не слишком всё чётко, но пятна ожоги на телах видны. Соломея Шульц, Евгения Бахрушина, Мария Гальперина, Наталья Демьянова. Катя отложила распечатку с снимком Марии Гальпериной. села, взяла из карандашницы ярко-зелёный фломастер и соединила пятно ожоги линиями рогатки с рогами неравной длины. Показала Мухиной. Та стояла у неё за спиной, наблюдала. Катя попросила у неё планшет, набрала в поиске созвездие Рака. Показала Мухиной. Та тихо ахнула и опустилась на соседний стул. Как Катя вы узнали? Подождите, ещё не всё. Катя взяла распечатку снимка тела Евгении Бахрушиной. Она соединила семь пятен ожогов линиями. Получился четырёхугольник совок с вытянутой вправо ручкой. Затем она снова набрала в поиске на планшете, открыла и показала Мухиной созвездие Малой Медведицы. О, господи, точно. Мухина вцепилась в планшет, сравнила чертёж на снимке. Но «Ну, это же очевидно, ковш. Все школьники изучают на уроках астрономии, как же мы Да нет, погоди, а почему Малая Медведица? «Она же большая медведица?» «Малая», — ответила Катя. «Я проверила на мобильном в интернете и там, в музее. У большой медведицы ковш развернут в другую сторону, а здесь, на теле Евгении Бахрушиной, сестры Нины к отцу, ожоги расположены в форме ковша созвездия малой медведицы. А остальные?» Катя придвинула к себе распечатку снимка тела Соломея Шульц в морге. «Всего три точки на коже, три ожога, три пятна». Она медленно прочертила линии, соединяя их. Получился треугольник вытянутой формы. А что же это такое, спросила Мухина. Катя колебалась. Этого созвездия она на карте в музее не видела. Она разглядывала чертёж треугольник. Затем просто наугад набрала в поиске созвездие треугольник. Ух, точно, снова ахнула Мухина, у неё на духом. Чертёж Кати на распечатке полностью совпадал с тем, что высветилось на экране планшета. «Треугольник. Малая медведица. Рак», — перечислила Мухина. «Как же мы не сумели? Ведь смотрели тысячу раз на эти пятна. А что с Натальей Демьяновой? Четвертой. Это ведь тоже созвездие. Знак, ну какое?» Катя придвинула к себе четвертый снимок. Знаки из пятен ожогов здесь располагались как будто в беспорядке, хаотично. Но именно об этом расположении Мухина когда-то сказала, что оно не лишено логики. Хотя логика это и странная». Катя медленно начала соединять точки линиями. Получилось тоже нечто вроде треугольника, но неправильной вытянутой формы, скорее морковка, а не геометрическая фигура. А сбоку от морковки ещё два пятна ожога на расстоянии. Если морковка была выжжена на торсе Натальи Демьяновой, то эти два ожога оказались у неё на боку и предплечье. Катя соединила пятна линией. Получилась морковка и что-то вроде щупальца, кочерги сбоку. Это тоже созвездие, повторила Мухина. Давай искать. И они начали шерстить поиск. Открывали разные сайты: карта звёздного неба, созвездия, знаки зодиака. Наш убийца не зодиак, сказала Катя. Не зодиак, он подражает. Да, созвездие Рака зодиакальное, но все остальные треугольник, малая медведица нет. И это четвёртое вряд ли оно в зодиаке. Здесь что-то другое, какой-то иной код. Код Мухина листала файлы и разглядывала чертежи небесных созвездий. Код, код. На что в голову приходит? Люди в чёрном, пояс Ориона, фильм Москва-Кассиопея. Орион-Кассиопея. Ну давай проверять на скидку. Проверили. Нет. А есть созвездие Мухи внезапно осенило Катю. Они проверили. Есть такое созвездие, но созвездие Муха южного полушария неба, лежащее на Млечном пути. южнее созвездия Южный крест, читала Катя. Но это не оно. Алла Викторовна, муха, скорее, здесь на ковш похоже, на Малую Медведицу, только развёрнута вверх. А у нас совсем иной чертёж, это не муха. Они посмотрели друг на друга. А есть ещё созвездие Насекомое, спросила Мухина. Они начали проверять. Нашли лишь созвездие Скорпион, которое никак не подходило под чертёж, и расположенную в нём туманность Жук. А наша бабочка. Трупы нашего убийца представляет в виде инсталляции женщины-насекомовы, женщины-мухи, рассуждала Катя. Однако он не использовал в своём ритуале с телами знак созвездия Мухи. В этом противоречии загадка. По логике вещей должен был бы, но нет, все эти знаки и символы чего-то конкретного, однако в шифрах нам непонятен. Если бы на теле четвёртой жертвы, Натальи Демьяновой, было выжжено созвездие Мухи, тогда Тогда можно было бы проследить связь с инсталляциями, но нет, нет, это что-то другое. Надо выяснить, что это за созвездие, упрямо сказала Мухина. Мы обязаны, сами не сумеем. Я университетскую обсерваторию завтра подключу. Они снова начали шерстить карту звёздного неба. Просмотрели на угат десятки созвездий. Придётся подключить астрономов, сказала в конце концов Катя, протирая усталые глаза. Они быстро определят Да, мне ничего в голову не приходит, кроме самой банальности туманность Андромеды, Штам Андромеды. Мухина откинулась на спинку стула. Катя вяло вбила в поиск Андромеда. Это оно. Алла Мухина с немалым удивлением смотрела на экран планшета, как человек, попавший пальцем в небо. Только ваш чертёж надо исправить. Она взяла красный фломастер и прочертила поверх линий Кати на снимке новые линии. «Вот как это выглядит», — сказала она тихо. «Значит, Андромеда, не муха». Катя обернулась и посмотрела на прижизненные снимки всех четырех женщин. «Треугольник», «Малая медведица», «Рак», «Андромеда». «Что же все это значит?» Алла Мухина разложила распечатки на столе по порядку. «Не зодиак», — повторила она. «Не зодиак», — повторила она. Кто-то другой, неподражатель, наш местный феномен. Расскажите мне всё по порядку. Как вас осенило насчёт знаков созвездий? Катя Оскупо рассказала, как зашла в музей, опять, как разглядывала картины абстракции, как разглядывала космический скафандр и подняла взгляд к карте звёздного неба, и там музей, картины, скафандр перечислила Мухина. Я не психолог, но даже я вижу в ваших поступках Солнце моё, интерес к одному факту, к одной личности это проходит красной нитью. А в результате вы наткнулись на то, что означают эти ожоги на телах. Я думала о словах Ласкиной о самоубийстве на базе ответила Катя, она смотрела в стол: "Да, я думала о не к отцу, о том, для чего ей потребовалось как вору-домошнику лезть тайком в дом Чиглакова". И какой же вывод Она раньше была у него в доме, отбирала картины, сказала Катя, и могла что-то увидеть на его полотнах, что поразило её и испугало, заставило задуматься о её сестре и её убийце. И что могло её поразить? Пятна на картинах, их расположение, тот самый знак созвездия Малой Медведицы, ковш, что был выжжен на трупе её сестры Евгении. Она захотела всё ещё раз сама проверить, и для этого, в отсутствие Чеглакова, проникла в его дом. Кража это инсценировка, она искала улики, доказательства. Она что-то вырезала из его холстов, то, что её поразило, и носила это с собой в сумке, а потом её убили и забрали то, что она украла из дома. Вы понимаете, что вы сейчас сказали? Катя смотрела в стол, она ощутила, как слёзы потекли по её щекам, она кивнула. Этого просто не может быть, отрезала Мухина. Мы держали сведения о ожогах на трупах в строжайшей тайне. Знали лишь я, Крапов и патологоанатом. Я же вам сказала, никто кроме нас не знал об этом. Нина Коцо просто не могла знать, что на теле её сестры были выжжены знаки созвездия Малой Медведицы. Катя молчала. Хаос иреба обступал её со всех сторон, липкий и душный, словно чёрная смола, лишённый воздуха и света, как вечная ночь космоса. В космосе камеры звёзд не фиксируют, но человеческий глаз их видит. Это не он сказал, а маменькин сынок Дмитрий Ларионов. Его заводит, когда он смотрит на звёзды. И это не о нём сказано. Это Ласкина о бывании водопьянове. А что же он говорил? Что у человека без скафандра в открытом космосе есть 30 секунд, чтобы умереть мучительной смертью от удушья. Сломанные шейные позвонки, пролангируемая асфиксия жертв, мучения космического масштаба. Катя чувствовала, как слезы заливают ей лицо. «Не ревейте!» Алла Мухина протянула ей бумажный носовой платок. «Я вам говорю, Нина к отцу никак не могла знать о знаках на теле ее сестры. Это невозможно. Это было нашей тайной. И тайны утекают, Алла Викторовна. Так ли уж невозможно?» Лицо Мухиной застыло. Она внезапно что-то вспомнила важное. «Нет», — повторила она. «Хотя это же был второй случай», — И мы тогда еще не... Что? Мы не пользовались боксом базы в качестве прозекторской и морга, сказала Мухина. Как и в случае с Соломеей и Шульц. Мы отвезли тело в морг при больнице Дубны. Мы делали вскрытие в строжайшей секретности. Я повторяю это, мы пытались. Но это же больничный морг, не бокс. И потом, подготовкой бахрушиной к похоронам занималась похоронная фирма. Они гримируют, обрежают покойников и... Они могли продать информацию Нине к отцу. Ничего нет тайного, что не стало бы явным. Мухина собрала распечатки, спрятала их в сейф. «Едем в Дубну», — сказала она решительно. «Морг при больнице, морг не спит. И ферму похоронную установим. Я из них вытрясу. Слили они информацию про ожоги на теле или нет. Это надо сделать прямо сейчас, не откладывая». Катя встала. «Дубна, значит?» «А он?» «Чеглаков». спросила она. «Я выставлю возле его дома наблюдение», — ответила Мухина. «Мы должны установить связь между ним и к отцу, не только по поводу Клея, но и в свете информации о знаках на телах. Только так мы можем соединить эти концы, его разрезанные картины, ее кражу и ее подозрения насчет его. Без этого все слишком зыбко, в виде догадок». Катя ощутила, как на неё наваливается безмерная тяжесть. Она вытерла слёзы с лица. Что толку плакать сейчас? А кому?